上海 Я города прекрасней не видал И девочек таких я не встречал Здесь нравится мне все Остался навсегда Шанхай, это солнечный Китай. Шанхай, Шанхай. Город полной жизни, рай Шанхай. Lew Shanghai! W